Глава 35. Урок великому князю. Когда взволнованный Благово принес Ингалычеву расшифрованную телеграмму от Выкова, тот как раз дочитывал показания отставного артиллериста Дегаева на лице начальника разведки застыла брезгливая гримаса как будто он по служебной необходимости копался руками в дерьме пробежав глазами текст Янгалычев зло и сильно шмякнул кулаком по столешнице детишки нарпалет значит все таки владимир александрович любимый брат генерал и сыщик долго молчали потом генерал с тоской в голосе спросил как ему об этом сказать а как не сказать Опять помолчали. Наконец Янгалычев, — крикнул адъютанта, спросил чаю с бригамотом и стал рассуждать. Ладно, Паша, ничего не попишешь. Задумано неплохо. Гвардия пойдет за своим корпусным командиром, а армейскую кавалерию, которая столько недовольных драгунской реформой, он подкупит реставрацией прежних порядков. Драгунская реформа, реорганизация в 1882 году всех негвардейских, гусарских и уланских полков в драгунские, с унификацией и упрощением обмундирования вызвала большое недовольство в армейской кавалерии. Что мы имеем? Доказательного ничего. Челубей имени великого князя не называл, да он его и не знает. Детально посвящен только Лобов. Ибо он мог ввязаться в это весельное дело, лишь получив гарантии с первых рук. Если мы арестуем того короля, назовет он нам под протокол своего августейшего конфидента. Ни за что. Иначе он не стал бы тем, кем стал. Лобов всех ставит ниже себя. И нас с тобой, Иван, тоже. Этот человек находится уже на самом дне пропасти. Ниже падать некуда, а ему там комфортно. Там на дне своя мораль, особенно в том, что касается сотрудничества с властями. Проиграть можно, сдаться нельзя. Понятно. Кто еще доподлинно знает об участии великого князя в заговоре? Судейкин. Взять его, сукина сына. Да и прижать к стене. — А чем ты его прижмешь, Иван? — возродил Благово. Прямых улик против него в этом деле нет. С великим князем они, скорее всего, договорились так. Судейкин все придумал и предложил, а князь молча кивнул. Тоже и с англичанами. Там, где можно, не договаривать до конца, уславливаются с полуслова и ждут, как пойдет дело, чтобы в случае чего иметь возможность сказать ⁇ А я-то здесь причем ⁇ Георгий Порфирьевич не дурак, чтобы подписывать себе смертный приговор, признанием в причастности к подготовке царю убийства. Даже письменным показаниям Дегаева, что подполковник подбивал его взорвать министра внутренних дел, наверху могут не поверить, а уж насчет великого князя. Но есть один человек, который весьма осведомлен о нашем деле. Да, пан Сбышка Загура. Я, кстати, выяснил кое-что о его родословной. В бою 29 июня 1863 года около деревни Лявкова. Была рассеяна шайка мятежников под командой Августа Шемкевича. Сам он при этом был убит. Настоящая фамилия того Августа — Загура. Отец — старший брат. Так что же, обычная месть? Сейчас узнаем. Ротмистер Несвицкий. Вошел молодой офицер, спокойный, подтянутый, санинским темляком на эфесе сабли. Доставьте сюда этого поляка из охранного отделения, но тихо и аккуратно. Ротмистер звякнул шпорами и вышел. Генерал с сыщиком сели за чай и обсудили заодно судьбу сэра Адриана Хинтерроу, а также тщательно продумали, как поступить с Лобовым и с его командой. Договорились, что начальник главного штаба генерал-адъютант Обручев и спросит у императора разрешение на внесудебное решение этого вопроса, а затем объяснится с графом Толстым. Вся операция будет проведена силами военной разведки, без участия полиции. Попутно будет одобрено государем и, следовательно, легализовано перед Министерством сотрудничества Благово с военно-ученым комитетом. Примерно через час в дверь постучали, и Несвицкий втолкнул в кабинет закованного в наручники поляка. Злой лицо покрыто красными пятнами, галстук уехал на спину. Увидев Ян Галычева, арестованный неожиданно успокоился, даже усмехнулся и смотрел теперь на всех уже высокомерно-презрительно. — Смотри, Паша, перед нами настоящий шляхтич, — недобро соощрился генерал. — Гонор! Вот главное богатство ржечев-посполитый. Лях и умирает, а ногами трягает. — Да, унижать связанного человека — вот любимое занятие русских генералов, — отрезал взбышка Загура. — Потому как безопасно, в морду не дадут. И Ян Галычев сразу осекся. — Вы знаете, почему вас сюда доставили? — спросил у поляка Благово. — Не имею представления. Точно не ошиблись? Я коллежский советник, старший делопроизводитель Петербургского отделения по охранению общественного порядка и спокойствия. А заодно английский шпион, подготавливающий цареубийство в сговоре с великим князем Владимиром Александровичем, руками бандитов Лобова и Пересвета. Сбышка Загура застыл, как от удара, но уже через секунду его лицо приняло безразличное выражение. Он сел без разрешения на стул. «Как видите, мы все знаем, и про вашего начальника, подполковника Судейкина, и про сэра Адриана, даже про поручика Громчевского, такого же предателя, как и вы. Планам вашим не суждено сбыться Загура. Выражаясь проще, все кончено». Поляк молча и равнодушно смотрел в стену. По законам Российской империи за приготовление к царе убийству полагается смертная казнь через повешение, вступил в разговор Янгалычев. Вы можете спасти себе жизнь. Тюрьмы, понятно, не избежать, но жизнь, слышите, жизнь еще можно сохранить, если дать полное признательное показание, особливо про великого князя. Я человек паржендный, как-то, по-вашему, порядочный. «Знал, на что шел, и приму то, что заслужил по вашим законам. А показаний никаких от меня не получите». «Вы действительно готовы умереть?» — в упор спросил благово. «Вот так, без дураков. За честолюбца Судейкина, негодяя Владимира Александровича Романова. Я думал, вы умнее, господа», — брезгливо скривился поляк. «Плевал я и на них, и на вас, на всю вашу немытую Россию. Я готов умереть за свободу моей любимой Польши. И будьте уверены». Сделаю это достойно. Когда-нибудь, пусть я до этого не доживу, поляки сбросят русский хомут со своей шеи. Еще лет двадцать, много тридцать, и это произойдет. Вы погубите себя сами. Извне России не победить, но в этом и нет нужды. Вы, русские, сделаете все за нас. Те силы, что убили Александра II, еще восстановят свое влияние. Ведь опасны не они, террористы-одиночки. Их можно переловить и перевешать. Опасно общество, в котором неприлично быть патриотом. Опасны ваши дураки-либералы, которые обаяние царского имени вымазывают в грязи прозападных идей. А когда они раскачают народ, о, вот тогда все и случится. Народ перережет либералов, а заодно и вас охранить трона, и примется делить богатство. Поровну, по-русски, ха-ха! а мы, фины, кавказцы, просто заберем свои вещи и уйдем жить своим домом, без вас и вашего грязного народа. Главные враги России — сами русские. Вам даже не нужно помогать, достаточно просто не мешать. — Что ж, значит, вы готовы умереть? — констатировал Янгалычев, на которого страшные предсказания сбышка Загуры не произвели ни малейшего впечатления. — Признаться, не удивлен. Красиво умирать, желательно на публике, это единственное, что поляки умеют делать хорошо. Вот методично и упорно трудиться, созидать медленно-медленно, часто по колено в дерьме, возводить просторный светлый дом, это не шляхерское дело. Вам бы что побыстрее. Жить, по Сбышко, народа, как и люди, должны по средствам. Россию верно победить нельзя. Поэтому она и ведет себя, как великая держава. Имеет на это право. А если вашу Польшу все, кому не лень извиниться за выражение, двести лет пользовали, как хотели, так то вина не наша, а ваша. И вести себя в сообществе наций следует сообразно своему реальному весу. Не может карлик во всем быть равен великану. Так не бывает. А вы мечтаете о том, чего не может быть по определению. Верещите на весь свет про русский хомут на вашей шее и красиво умираете. Еще любите резать русских солдат спящими, сдирать кожу с пленных. Это по вкусу карликам. Это тешит их карликовое самолюбие. И вообще довольно болтать. Показаний не будет. Поляк улыбнулся молча и презрительно. Несвицкий, вошел ротмистер. Устроить несчастный случай. Ну, там дышлом висок или ограбили, зарезали, ну, сами решите. Оставшись одни, генерал и сыщик долго молчали первым заговорил сыщик. Согласись, это вызывает уважение. Вызывает, безусловно. Человек готов отдать жизнь за идею, и идея — это свобода его родины. Но для нас он враг. Жаль, ей-богу жаль. Могли бы быть добрыми соседями. Рано или поздно нам все равно придется оттуда уйти. Россия словно заглотила в себя народное тело, и оно теперь распространяет вокруг себя яд. Ни нам, ни по вкусу, ни им. Когда-нибудь Польша разорвет нам брюшину и выйдет наружу. Вот только выживет ли после такой операции Россия? Перестань пророчить философствовать. Ты понимаешь, что он соскочит? У нас на него ничего нет, ничего. Судейкин, Лобов, этот польский герой. Мелкие фигуры. С ними мы разделаемся легко. А вот князь на кое-что достанется ему. И об этом я позабочусь. Генерал-адъютант Обручев и генерал-майор Янгалычев прибыли во Владимирский дворец в девять часов утра. Было еще рано, тихо и пусто. За окнами просыпалась Нева, по коридорам мрачного дворца расходились полотера. Великий князь встретил визитеров в обыденном мундире с шейным Владимиром с мечами и Георгием Третьей степени. Ему только что позвонил государь и велел принять посетителей, которые передадут его личное устное повеление. Хозяин дворца был встревожен, но пытался не подавать вида. Весь разговор проходил стоя. — Ваше высочество, — начал обручев, — известны ли вам такие фамилии? Судейкин, Збышка загура Хинтероу, Лобов. — А в чем, собственно, дело, генерал? — Это не мой вопрос, ваше высочество. Это вопрос его величества. — А, да, он мне телефонировал. — Извольте, с подполковником Судейкиным... Я иногда встречаюсь по службе моей командующим гвардией и округом. Э, прочие имена мне неизвестны. Неизвестны? Да, неизвестны. И по поводу концессии на реке Шалте вы ни с кем не вели переговоров? Э, какой реке, генерал? И Кашгарию ни с кем не делили в последнее время. И дом номер семь в упраздненном переулке никогда не посещали. «Адъютант!» — крикнул Владимир Александрович. «Ко мне!» Тотчас же распахнулась дверь и вошел подполковник Воейков. Обручев повернулся к нему и рявкнул, как ротный командир на плацу. — Пошел вон! — и Воейков пулей вылетел обратно в приемную. Ваше Высочество, нам все известно, — ровным голосом начал Ингалычев. — И не только нам, но и доказательств, конечно, никаких в этом отношении вы можете быть совершенно спокойны. Но его величество. Распорядились заменить состав ваших адъютантов полностью, а также весь ваш малый двор полностью, и штат прислуги, и штаб гвардейского корпуса, и штаб Петербургского военного округа в полном составе. От тебя хочу добавить, что это навсегда. Мы состаримся и уйдем в отставку, состарятся ваши новые адъютанты, вымрет прислуга, но для вас... Ничего уже не изменится. Я или мой преемник всегда будем знать обо всем, даже извините, о том, как у вас обстоят дела с пищеварением. Чтобы впредь было невозможно то, что вы посмели замыслить. Честь имею. Генералы высокомерно с презрением кивнули и молча вышли, грохоча по паркету сапогами. В приемной застыл растерянный подполковник Воейков с телефонной трубкой в руках. — Войдешь через пять минут, — приказал ему Янгалычев. — Пора тебя в строй. — Ох, пора! Как раз освободилась вакансия батальонного командира на Мангышлаке. Снял с вешалки шинели с папахами, свою и обручево, и они ушли, одеваясь на ходу.